Глава пятнадцатая Вернувшись домой, Исхак пообедал и покормил птицу щепоткой муки, разведенной в воде. Позднее, завернув попугайчика в носовой платок, он отправился в дом Саиды Бай. Время от времени он поглядывал на многообещающую птичку с уважением, представляя себе, какой умной она станет в ближайшем будущем. У Исхака поднялось настроение. Александрийские попугаи были его любимой породой, их он считал самыми лучшими. По пути в Набиганж он, замечтавшись, чуть не столкнулся с ручной повозкой. В дом Саиды-бай он прибыл около четырех и сообщил-то с ним, что принес ей кое-что. «Не дразните меня, Исхак-бхай», — сказала она, задержав на его лице взгляд своих прекрасных глаз. «Скажите же скорее, что это?» Исхак смотрел на нее и думал, что, подобно газели, это как раз с ним сказано, тонкими чертами лица, высоким ростом и гибким станом она совсем не походила на свою старшую сестру. Глубокие влажные глаза, нежное выражение лица — такая живая и подвижная, и каждую минуту готова упорхнуть. «Зачем вы упорствуете, называя меня Пхай?» спросил он. «Потому что вы мне как названный братец», ответил это с ним. «А мне ведь так нужен брат! И в подтверждение вы принесли мне подарок. А теперь не тяните, прошу вас!» Это. Что-нибудь из одежды? О нет, ваша красота не нуждается в обертке. Улыбнулся Исхак. Пожалуйста, не говорите так. Нахмурилась нахмурилась-то с ним. Апа услышит и тогда точно беды не оберешься. Апа старшая сестра. Хинди также уважительное обращение к старшей по возрасту женщине. Ну, вот он. Исхак приоткрыл сверток. То, что в нем лежало, напоминало комок зеленого пуха. — Шерстяной клубочек? Вы хотите, чтобы я связала вам пару носков? Что ж, я не стану. У меня есть дела поинтереснее. — И какие же, например? — поинтересовался Исхак. — Например, — начала-то с ним и умолкла. Она смущенно глянула в большое зеркало на стене. Какие такие дела у нее были. Крошить овощи, помогая кухарке. Беседовать с сестрой, читать романы, сплетничать со служанкой, думать о жизни. Но прежде чем она углубилась в раздумье на эту тему, комок зашевелился, и глаза у нее вспыхнули от радости. «Вот видите», — сказал Исхак, — «это мышка». нет презрительно фыркнула-то с ним. «Это птичка! Я вам не ребенок, знаете ли!» «А я вам не совсем брат, знаете ли!» сказал Исхак. Он развернул платок, и они вместе посмотрели на птицу. Затем он положил платок с попугайчиком на стол рядом с краснолаковой вазой. Зеленоватый комок плоти с колючками выглядел довольно отталкивающе. «Какой чудесный!» сказала та с ним. Я выбрал его нынче утром, сказал Исхак. Несколько часов искал, но я хотел найти то, что годится именно для вас. Та с ним посмотрела на птенца и потрогала его. Несмотря на кажущуюся колючесть, он оказался очень мягким. Цвет у него был чуточку зеленоватый, потому что перышки только начали прорастать. Попугайчик. Да. Но непростой. Это горный попугай. Они разговаривают так же хорошо, как майны. Когда умерла Мохсина Бай, ее весьма разговорчивая майна очень скоро последовала за ней. Без майны-то с ним чувствовала себя еще более одинокой, но она была благодарна Исхаку за то, что подарил он ей не майну, а совсем другую птицу. Вдвойне любезно с его стороны. «Как его зовут?» Исхак рассмеялся. «Зачем вам его называть? Пусть будет просто то-то. Он же не боевой конь, чтобы зваться Инцитатом или Буцефалом». Инцитат — любимый конь Калигулы, Буцефал — любимый конь Александра Македонского. Они стояли и не сводили глаз с птенчика-попугая и одновременно протянули руки, чтобы погладить его. То с ним поспешно отдернуло руку. «Не стесняйтесь», — подбодрил ее Исхак. Он у меня весь день был. — Он что-нибудь ел? — Капельку муки с водой. — Где они берут таких крохотных птенчиков? — спросил ним. Их глаза оказались вровень. Исхак, глядя на ее голову, покрытую желтым шарфом, поймал себя на том, что говорит, не обращая внимания на слова. — О, их забирают из гнезда совсем маленькими, — Если этого не сделать, они не научатся разговаривать, и надо обязательно мальчика. У него потом появляется красивое черно-розовое ожерелье на шейке, и мальчики более умные, самые лучшие говоруны, из предгорий, знаете ли. Их было трое из одного гнезда, и мне пришлось крепко подумать, прежде чем я выбрал. «Вы хотите сказать, что его разлучили с братьями и сестрами?» — ставил это с ним. «Ну, конечно! Это было необходимо. Если взять пару, они никогда не научатся подражать человеческой речи». «Какая жестокость!» — сказала та с ним, и глаза ее наполнились слезами. «Но я купил его уже после того, как их забрали из гнезда», — сказал Исхак, расстроенный тем, что причинил ей боль. «Птенцов нельзя вернуть в гнездо, потому что родители их отвергнут». Он накрыл ладонью ее ладонь И она не отдернула руку и сказал, «И теперь от вас зависит, будет ли у него хорошая жизнь. Сделайте ему гнездышко из тряпочек в клетке, где ваша мама держала майну, и первое время кормите его бобовой мукой, разведенной в воде или капелькой дала, замоченного на ночь. Если ему не понравится эта клетка, я добуду для него другую». то с ним мягко высвободила свою руку из-под руки Исхака. Из «Бедный попугайчик! Возлюбленный невольник! Он может сменить одну клетку на другую, и она может сменить эти четыре стены на другие четыре. Ее сестра, которая старше на пятнадцать лет и у которой больше опыта в этом мире, скоро все это устроит. А потом... порой... «Мне жаль, что я не умею летать», — она осеклась в смущении. Исхак посмотрел на нее очень серьезно. «Это очень хорошо, что нам не дано летать-то с ним. Представьте себе, какая путаница приключилась бы. Полиции так очень сложно контролировать движение на чоуке, а умей мы летать, словно ходить пешком, это стало бы в сто раз труднее». То с ним еле сдержала улыбку. «Но было бы еще хуже, если бы птицы, подобно нам, умели только ходить», — продолжил Исхак. «Представьте себе только, как они вечерами разгуливают с тросточками по набеганджу!» Теперь она рассмеялась. Исхак рассмеялся тоже. И оба они в восторге от представшей их воображению картинки почувствовали, как слезы заструились по щекам. Исхак вытер их рукой, то с ним желтой дупатой. Смех разнесся эхом по всему дому. Птенец ожерелового попугая сидел на столе возле краснолаковой вазы, его полупрозрачное горлышко двигалось вверх-вниз. «Саида Бай!» Пробудившись от послеобеденного сна, вошла в комнату и рисковатым от удивления голосом поинтересовалась, «Что это все такое, Исхак? «Неужели человеку не позволено отдохнуть даже пополудни?» Тут ее глаза зацепились за птенца, сидевшего на столе, и она негодующе зацокала языком. «Нет! Больше никаких птиц в моем доме! Хватит мне того, что я вытерпела с маминой майной!» Она сделала паузу и прибавила. «Довольно с нас одной певицы!» Избавьтесь от нее».